Глава десятая. Всю дорогу я пыталась сосредоточиться на чтении, но мысли неизбежно ускользали к Ариану, его странному появлению на лестнице и такому же странному исчезновению. Почему он смотрел на меня? Что-то заподозрил? Только не это. Мне еще учиться с ним бок о бок. Если он каждый раз будет так смотреть на меня, никакая легенда не выдержит». А еще Брил, этот несносный, заносчивый дроу, принесла же его нелегкое на мою голову, едва не раскрыл меня, впредь придется его избегать, да и вообще держаться подальше от этой пятерки. Я вспомнила свои вчерашние мысли по поводу мести и едва не рассмеялась над собственной глупостью, кто я и кто они. Никому неизвестная попаданка против наследников пяти держав. Да, Марцел что-то говорил, что я Феникс, сердце мира и прочую чушь, но я-то помню, как эти пятеро хотели меня прибить и призвать нового Феникса, не сопливую девчонку, а могучего воина. Так что пока я никто и у меня против них ни малейшего шанса. Обедали мы в фургоне, не сбавляя скорости. Я машинально отметила, что паштет снова подрос, а потом не удержалась и продемонстрировала Хармсу возможности телефона. Парень остался под впечатлением, особенно от вспышки и собственной угрюмой фигуры на фото. Как я не уговаривала его снять маску, он только отнекивался и вообще был немногословным. Марциус всю дорогу клевал носом, Постепенно и меня укачало. Однообразный пейзаж навевал скуку и сон, да и книга закончилась. Я закрыла глаза, пытаясь осознать все, что прочитала, и соотнести это с тем, что видела и слышала от Хармса и Марциуса. Но незаметно для себя уснула. Проснулась от резкого подскока фургона, машинально ухватилась за руку Гаргула. Оказывается, я сладко спала, положив голову на плечо своего нового друга. Он так и сидел в той же позе, в которой я его запомнила. Сколько же я спала. Наши взгляды пересеклись, я почувствовала неловкость и отодвинулась. Извини, не знаю, как так получилось, что уснул. Я потерла глаза. У тебя, наверное, ноги затекли. И опустила взгляд вниз. Полукровка не носила обувь. С такими когтями ни в какие сапоги не влезешь. Да и размерчик у его ноги приличный. Все в порядке. Харем смущенно отвел взгляд в сторону, но я понимала, что доставила ему неудобство. Почему не разбудил? Ты выглядел уставшим, не хотел беспокоить, сдержанно ответил он. Мне было приятно забота друга. Несмотря на то, что его тело затекло, он не двигался, только чтобы я не проснулась. От такого внимательного отношения на душе потеплело. «И как долго я бессовестно использовал твое плечо?» — заулыбалась я. Привозниться приходилось вести себя и говорить, как парень. «Небось, голова тяжеленная. У меня самой немного затекли суставы, явно не меньше часа продрыхло» но зато теперь чувствовала себя заметно отдохнувшей. Довольная, я потянулась, разминая плечи, и поймала движение на посветлевшем лице полукровки. Он явно улыбался под маской. Я даже не почувствовал, так что не волнуйся. Все равно спасибо, что дал выспаться, поблагодарила я. В следующий раз похлопала по своему плечу. Можешь смело использовать. Пожалуйста. «Но, боюсь, моя голова намного тяжелее твоей», ответил парень и вновь замолчал. Но я знала, что он улыбается. К вечеру мы достигли столицы Лиронии, до Адамара. Марцус отлично ориентировался в городе, да и как могло быть по-другому? Он ведь работал в академии. Фургон доставил нас на постоялый двор, профессор расплатился с возницей, а потом снял две комнаты. Одну для себя и Хармса, вторая досталась мне. После скромного ужина он пожелал мне хорошенько выспаться. Завтра утром отправляемся в академию. Потом с сомнением глянул на подросшего за день паштета и добавил. «А эту птичку...» Пора отпустить. Нет, он еще маленький. Присев на корточки, я обняла питомца и тут потерся лбом, а мой лоб. Он пропадет без меня. Носить его на руках я уже не могла. За это время он достиг размера взрослого ротвейлера и стал довольно упитан. Марцо обречённо вздохнул. «Злота, Это дикое и хищное животное! Ему не место среди людей, да еще в большом городе. Ему нужна свобода и небо. Еще пара дней и в нем проснется инстинкт охотника. Разве тебя не удивляет, что он так быстро растет? Ну, Но... я смущенно задумалась. Да, как раз хотела об этом поговорить. Он же и не съел столько, чтобы вымахать с таким за три дня, потому что он питается твоей магией. Глядя на мою отпавшую челюсть, Марциус спокойно продолжил. «Да, я же тебе говорил, что это магическое существо. Самки альфинов генерируют магию и кормят ею детенышей, а самцы приносят мясо. В нашем случае ты заменила ему и мать, и отца. стала для него источником питания». «Но я ничего не заметила». «Конечно» потому что не знаешь, что замечать. Будь ты слабее, то уже почувствовала бы недомогание. И что же мне делать? Я не могу с ним расстаться. Взгляните, и он не хочет уходить от меня. Мне не хотелось отпускать паштета. Это было равносильно тому, что вырвать собственное сердце. Уж слишком я привязалась к этому малышу, который уже почти доставал головой мне до бедра. «Могу дать совет», — Марциус покачал головой. «Но решение должна принять ты сама. Скоро он станет опасен для людей, как любой хищник. Купи ему поводок и ошейник и приучай к послушанию. Но если боишься, что не справишься с воспитанием, то лучше отпусти сейчас, пока не поздно». Я крепче обняла Альфина и подняла на профессора умоляющий взгляд. Пусть поводок, я должна попытаться. Позже, уже лежа в кровати, я вспомнила слова Марцеуса. Разум подсказывал, что старик прав. Альфин слишком быстро растет. Это сейчас он игривый котенок, а завтра станет кровожадным тигром, охучим до мяса. Но сердце уже прикипело к нему и не желало мириться с потерей. Эту ночь паштет остался на коврике у кровати. Но я так вздыхала и ворочалась, что разбудила его. Альфин поднялся, встал передними лапами на кровать и заглянул мне в лицо. Что-то с досадой курлыкнул, потом боднул головой в плечо, мол, подвинься. Я освободила ему место. Мой питомец тут же забрался ко мне в кровать. Словно домашний кот вывалил на меня пушистые лапки и замурлыкал. Конечно, технически это было не мурлыканье, больше похоже на воркование голубя. «Прости». Я почесала его под клювом, зная, что ему это очень нравится, и со вздохом добавила. «Наверное, профессор прав. Но я не хочу тебя отпускать. Я эгоистка». Фыр. Он поднял пушок на загривке, сквозь которую уже проглядывали первые пёрышки. «Фрррр». А это уже что-то новенькое. В звуках, издаваемых паштетом, чувствовалось явное желание меня подбодрить. «Не хочешь от меня уходить?» «И что же мне делать? Посадить тебя на поводок?» Раскрыв клюв, он издал возмущённую трель. «Мне тоже это не нравится», — призналась. «Но другого выхода нет. Я не хочу держать тебя силой». «Вифть!» «Что? Ты не согласен со мной?» Но «Другого выхода нет. Завтра я должна решить, что с тобой делать. Отпустить на волю или оставить с собой?» «Если оставить, то надеть поводок». «Господи, кажется, я схожу с ума». «Дожилась, разговаривая с животным. Но ведь это магическое животное. Вдруг он понимает все, что я ему говорю» приподнявшись на локте, внимательно всмотрелась в глаза паштета. Они у него были расположены спереди, неопровержимый признак хищника и в царстве животных, и в царстве птиц. Да и когти, которые он уже научился по кошачьи втягивать в лапы, явно принадлежали нелюбителю червячков и жучков. Эх, была не была. Тут нет никого, кроме нас. Так что никто не узнает о той глупости, которую я сейчас совершу. Откашлившись и глядя Альфину в глаза, я медленно проговорила. «Ладно, решай сам. Если хочешь свободы, моргни один раз. Если хочешь остаться со мной, то моргни два, нет, три раза». «Нет, я, наверное, точно сошла с ума. Требуя от животного осознанных действий». Эта мысль завяла, не успев окончательно сформироваться, потому что паштет поднялся на все четыре лапы, поставил передние мне на грудь, наклонился, поймал мой взгляд и моргнул. Точнее, он мне подмигнул. Медленно, сознанием дела, поднял нижнее веко и опустил. Целых три раза. Ошибиться я не могла. Он меня понимал. Потрясение было столь сильным, что я невольно зашарила руками по кровати, ища отпавшую челюсть. «Невероятно!» — пролепетала, силясь осознать масштаб произошедшего. «Ты меня понимаешь?» В ответ раздалось благостное... «Крап!» «Докажи, покрути хвостом!» Альфин недовольно фыркнул и лениво крутанул хвостом, да так, что мазнул меня кончиком по лицу. Вот она что. Понимать-то понимает, но подчиняться глупым приказам желания не испытывает. Ладно. А что насчет ошейника и поводка? Ты понимаешь, что придется слушаться беспрекословно? И что в столице нельзя охотиться, особенно на людей и прочие разумные расы? Фрах. Иначе никак. Я тоже не хочу с тобой расставаться, но... Альфин курлыкнул и потерся лбом о мой лоб, будто говоря, «Не бойся, я от тебя никуда не уйду». Вот ведь дилемма. И расставаться со мной не хочет, и на поводке ходить тоже. «Что же мне с тобой делать?» «Крох!» Подумав, я осторожно добавила, «Но ты сможешь охотиться в лесу на косуль?» Я читала, что с восточной стороны до Адамара лежит заповедный лес». В нем запрещено охотиться людям, потому что это земли королевского клана. Там охотятся ледяные драконы. Но ты же не человек, а магическое существо, так что на тебя этот запрет не распространяется. Ну, что скажешь? Паштет согласно закурлыкал. Он улегся рядом со мной, прижался плотнее, и я невольно улыбнулась, чувствуя, как эта маленькая живая печка отдает мне свое тепло. «Ладно, завтра придумаем что-нибудь. По крайней мере, теперь я знаю, что паштет не просто животное. Он разумное существо, а значит, с ним можно договориться. Да, он хищник, да, питается моей магией, но он не сделал ничего такого, чтобы мне навредило. Захочет уйти, я его отпущу. Пусть мне будет больно с ним расстаться, но отпущу. Не в моих правилах удерживать силой». Это была последняя мысль перед тем, как я провалилась в глубокий безмятежный сон. Во сне я перенеслась в огромный зал, где сновала куча народу. Женщины в роскошных платьях, мужчины в строгих костюмах. Я была среди них, но без личины деревенского пацана. Стояла в длинном струящемся платье. Мои волосы были высоко зачесаны, Только пара локонов спускались на плечи и щекотали мне шею. Играла музыка, горели огни. Передо мной проносились пары. Их танец был очень похож на вальс. А еще там был Ариан. На этот раз он был не в том жутком плаще, а в камзоле из белоснежного бархата — С серебристым шитьем. Он улыбался мне. Его всегда холодный взгляд был полон тепла. Он протянул мне руку, приглашая на танец, и я с трепещущим сердцем вложила пальцы в его ладонь. А потом один невоспитанный и наглый альфин клюнул меня прямо в лоб. «Пашка!» — застонала я, отгоняя питомца. «Отстань!» И подскочила потому что в мою дверь кто-то ломился. «Злат!» — услышала я обеспокоенный голос Марциуса. «С тобой все в порядке? Харамс уже час не может тебя разбудить». «Эх, такой сон перебили! Даже обидно!» «Встаю, я встаю!» — крикнула, протирая глаза. «Шевелись, сегодня последний день для подачи заявлений и документов в Академию. Не успеешь, будешь ждать следующего года!» «А я не могу долго здесь оставаться. Там у меня лес без присмотра». «Пять минут!» Я спрыгнула с постели, по пути столкнув с неё и Альфина. Тот приземлился на четыре лапы, недовольно растопырил крылья и зафырчал, как рассерженный кот. «А вот будешь знать, как клеваться!» Заявила ему и закрылась в уборной. Пять минут спустя уже была полностью готова к выходу. «Эх, ведь могу, если надо». «И что там Марциус про документы говорил?» «Уж не намагичил ли он их мне?» «С него станется». Паштет прошлепал к двери вслед за мной. «Ты уверен?» С сомнением покосилась на него. «За ночь он подрос еще на ладонь. Брать его с собой — чистое безумие, но оставить здесь тоже не выход». «Ах!» «Я так понимаю, это значит, да?» Альфин фыркнул, подошел к двери и клюнул в нее. Вздохнула. Ладно, что с тобой делать? Идем. Попрошу Марцуса за ним присмотреть.